«Это действительно разумно», — кивнул Роджер. «По всем правилам они должны были убрать и тебя». «Так почему они это не сделали?» «Как ты сам считаешь?» «Может, они считают, что я у них на крючке?» Слабо улыбнулся Вильямс. «Я этого не знаю». «Ты много раз бывал у Леймена в офисе?» «Ну, раз десять». Где вы обычно встречались? Где придется? Иногда в его автомобиле, иногда в офисе. В последние дни он был, как-то, очень нервный. Сам ты ему звонил? Один раз, когда Генри рассказал мне о каком-то кубинце, я сразу позвонил Леймену. Кубинец был одним из ваших агентов и оказался убитым в уличной перестрелке. Генри считал, что эту перестрелку нарочно организовала Кубинская разведка. Ты можешь сам позвонить Леймену, чтобы с ним встретиться. Только в исключительных случаях. Обычно это не практиковалось. А если бы вы вдруг обнаружили мои пропавшие документы, ну, скажем, какие-нибудь из тех, что вы искали. Но я не знаю, что они там искали. Я подскажу вам. И вы хотите, чтобы я ему позвонил? Да, конечно. И немедленно. Но это невозможно. Он сразу всё поймёт. Леммин просто не придёт на встречу. Да, такой тоже возможно, подумав, ответил Роджер. В таком случае мне придётся самому добираться до нашего друга. Так будет лучше вздохнул Вильямс. «Но почему они это сделали?» спросил Роджер. «Неужели ты и не спросил их, зачем они это делают?» «Спросил», вздохнул Вильямс. «Конечно, спросил». «И что он тебе ответил?» «Что-то пробормотал про кубинцев, про местную агентуру, сказал, что среди вас был человек из их разведки. Я так ничего и не понял» из разведки пробарматал Роджер, сукин сын и дети. И всё-таки ответа на вопрос он не получил, подумал Роджер. Почему было принято такое решение? Почему брали всех, кто даже слышал о полковнике Поле Бибсби? Чем таким страшным занимается этот полковник? Если одно упоминание его имени вызвало такой водопад смертей, здесь была какая-то тайна решить которую он не мог. Ты поведешь со мной. Решил он за Вильямса. Иди и одевайся. Вильямс, поняв, что его не собирается убивать, быстро закивал головой, поднимаясь с дивана. Стой, спокойно приказал Роджер. Где твое оружие? Какое оружие? Ты давай со мной лучше не играй в эти игры. Ты убил троих моих сотрудников, Боб. Что бы ты там мне ни говорил про принуждение, убил их ты. Лично принес и положил бомбу. Поэтому давай не валять дурака. При любом твоем резком и неосторожном движении я сразу тебя пристрелю. Ты даже не успеешь достать свое оружие. Так где твой пистолет? Он в ящике стола, — тихо сказал Вильямс, — в другой комнате. Роджер кивнул, подошел к столу и достал оттуда оружие. «Так будет спокойнее нам обоим, Боб», — сказал он. «Не пытайся меня обмануть, иначе я опять найду тебя, явившись с того света. Ты слышал что-нибудь о станции в Четумоле? Нет, впервые слышу. Доб прошёл в ванную комнату и теперь расплескивая воду умывался. Первый испуг уже прошёл, и он сумел как-то собравшись успокоиться. Из ванной комнаты он вышел с большим полотенцем в руках. Напрасно ты всё это затеваешь, Роджер, сказал он. Тебе ведь всё равно не удастся в одиночку что-нибудь сделать. Это невозможно. Против тебя будет и ANBA и FBR, и даже твои друзья из ЦРУ.